Глава Я прекрасно понимала, что шагаю по этим богато украшенным резьбой, статуями и коврами, коридорам впервые, но в то же время здесь все такое знакомое. Вот за этой дверью жили служительницы храма, приглядывающие за порядком, а здесь трапезный зал. Магические лампы зажигались сами по себе, стоило мне только сделать следующий шаг. Я на ходу открывала двери, и мои предположения каждый раз подтверждались, словно в виртуальной игре. по ту сторону экрана мои руки, открывающие очередную дверь, словно я здесь и там одновременно, словно моё сознание раздвоилось. Толкнув очередную дверь, предположительно, в сокровищницу, остановилась на пороге, оглядывая взглядом комнату, битком набитую сундучками разного размера. На стеллажах, витринах, бархатных подушечках поблёскивали украшения и артефакты. Некоторые из них не просто ценные, но и очень опасные. Я отвернулась от сокровищницы и толкнула очередную дверь. Оружейная. Вот здесь ребята за моей спиной, шедшие до этого в полной тишине, заволновались, зашептались. По моим губам скользнула кривая улыбка. «Боевики, что с них взять? Как дети радуются каждой железяке. Они даже не подозревают, что из этого храма они выйдут уже другими. Или не выйдут вовсе». Дверь сменялась дверью. Я уже перестала их открывать. В этом крыле посторонним вообще делать нечего. Там жилые комнаты. Мои. Мои. Этаж сменился следующим. Но я знала, что нам нужно подняться еще выше, туда, где находится главный зал храма. Огромное помещение под сводчатыми потолками предстало перед нами во всей своей красе. Стены и полы из мрамора нежнейших пастельных расцветок. В простенках чудесные фрески, на которых изображены сцены прошлого этого мира. Резные колонны обвивают лианы, так искусно вырезанные из зеленого мрамора, что кажутся живыми. А еще по всей окружности зала стоят статуи, изображавшие всех разумных жителей этого мира. Я пошла вдоль этого ряда, всматриваясь в их лица. Вот массивная фигура орка сменяется утонченной фигуркой Дриады. За ней стоит приземистый гном, прекрасное лицо эльфа. За ним девушка с крылышками за спиной. Последним в этом ряду стоит мужчина с фигуркой дракона на плече. Такие знакомые лица — лица первых жителей этого мира, присягнувших богине на верность. Я резко развернулась и направилась к большому круглому постаменту, стоящему посреди зала. Алтарь, куда все желающие приносили свои подношения, провела рукой по прохладному мрамору. В иные дни этого круглого стола не хватало, и подношениями заваливали все вокруг, особенно в праздники. Перед алтарем в полукруге статуи первых вассалов богини Возвышались два мраморных трона. Они были практически одинаковыми, только один чуть больше. Ноги сами понесли именно к нему. Я уже и забыла, какой он удобный. Стоило только сесть на мраморное сиденье, как ощутила под собой мягкую подушку. Сработала та же самая магия, с которой я уже познакомилась в той пещере, куда мы попали с Розой во время нашего незапланированного путешествия по Гоблинским холмам. Глянула с высоты трона на ребят, сгрудившихся передо мной, и с удивлением взиравших на моё ошествие на трон. Но тут пространство вокруг закружилось всполохами магии, меня словно обволокло магическим пузырём. Я увидела, как ребята бросились ко мне, но ещё до того, как первый достиг постамента, на котором возвышался трон, время словно остановилось. Всё вокруг замерло, а я провалилась в полную темноту. Сколько это продолжалось? Мгновение или целую вечность? Тьма развеялась. Осмотревшись, поняла, что нахожусь в магическом пузыре, за стенками которого мерцала звёздами целая Вселенная. «Я в космосе?» Так увлеклась рассматриванием пролетающей мимо кометы с хрустальным хвостом, что вздрогнула, услышав за спиной. «Ну, здравствуй, внучка!» Медленно обернулась и уставилась на девушку с длинными тёмными волосами в светлом платье, мерцавшем при каждом движении. Девушку, которую я каждое утро вижу в зеркале ванной. Видно, недоумение отразилось на моём лице, потому как девушка засмеялась переливчатым смехом, взмахнула рукой, рядом с ней возник столик и два кресла. Она сделала приглашающий жест, сама усаживаясь в ближайшее кресло. «Нам нужно о многом поговорить. Не стоит терять времени. Каждая минута связи с тобой поглощает энергию, которую я копила столетиями. Ты должна знать, кто ты и почему появилась в этом мире». Но для этого должна узнать, кто я. Меня зовут Мара. Мой народ — путешественники по мирам. Мы уже давно забыли, какой мир породил нас, веками путешествуя среди миров, иногда останавливаясь в приглянувшемся. Некоторые из нас остаются в таком мире навсегда, другие идут дальше. Так и я со своим младшим братом Мором отправилась сквозь миры. Одним, приглянувшимся мне, был твой мир, Марена. Там мы прожили несколько столетий. Мне нравилась жизнь обычной женщины. У меня была семья. Дочь. Ты мой потомок, Марина. В тебе течёт кровь путешественников сквозь миры. Я хотела задать сотни вопросов, вертевшихся на языке, но Мара остановила меня движением руки. Мне нравился тот молодой мир, но в нём почти не было магии, и я жила простой жизнью в небольшом селении. Но такая жизнь не нравилась моему брату. Он маг. о тех крупец магии, что витают в твоём мире, достаточно лишь для уровня обычного знахаря или слабенькой ведьмы. Это его совсем не устраивало. Он хотел быть богом. Когда потомки, создав свои семьи, оставили меня одну, Мору говорил отправиться к следующему миру. И ближайший к нам оказался просто кладезем магии. Правда, его жители совершенно не умели ею пользоваться. А я могла их научить, увеличив магический резерв этого мира. Мой брат такого не умеет, потому-то и уговорил путешествовать вместе. Для того, чтобы жители этого мира могли пользоваться магией, мне понадобился якорь, за который эта магия смогла бы зацепиться. И таким якорем стал комплект артефактов, который изготовил мой брат. Он лучший артефактор в этой вселенной. В комплект входят меч, кольцо, браслет, пояс и корона. Все предметы выполнены в виде меча, обвитого фигурой дракона. И этот комплект получил правитель этой страны, первым присягнувший на верность мне и брату. Он построил для нас храм, навека ставший нашим домом. А взамен получил артефакты, благодаря которым он стал первым магом в этом мире. Пока этот комплект находится в одном месте и ими владеет род одной крови, все в этом роду имеют способность обращаться в дракона. Вслед за королем Араксом нам с братом на верность присягнули остальные правители этого мира, и получили магические возможности. Эльфы, феи, дриады и гномы получили от меня магические браслеты. Мора одарил своими дарами орков и вампиров, и гоблинов. Он всегда питал слабость к темной магии. Отдельные расой стали оборотни. Они научились пользоваться магией одними из первых и без наших даров. Их статуи ты видела в церемониальном зале. Потомки этих девяти правителей сначала были единственными магами в этом мире. Постепенно рос и множился род короля Аракса, и магия этого мира росла вместе с ним. Ведь именно артефакты, которыми владел его род, привносили магию в этот мир. Маги стали рождаться и в других семьях. Конечно, они не могли сравниться в силе с девятью первородными семьями, но магия росла и множилась. Мир процветал. Не было войн, голода, болезней. Я расслабилась. Мор заскучал. Оказалось, когда все слишком хорошо, это тоже плохо. Всегда найдутся недовольные, завистники, да просто фанатики. Храмы богини Мары строили по всему свету, украшая их девятиконечной звездой, символом девяти народов, обретших магию. Но помимо этих храмов, строились и храмы богу Мору. У моего брата было много приверженцев. Он частенько пропадал в этих храмах в окружении их служителей. Я пропустила тот момент, когда кто-то из них стал нашептывать моему брату мысли избавиться от меня и стать единственным богом этого мира. Он долго пропадал в своей лаборатории с очередным экспериментом, а когда вышел, подарил мне красивейшее колье из чудесных кристаллов. Мор действительно непревзойденный мастер своего дела. Он даже самолично застегнул его на моей шее». Девушка в кресле напротив горько усмехнулась. Никак не поверю, что она моя пра пра прабабушка Мор поймал меня в ловушку, в магический капкан, закинувший далеко среди миров. Но он не учёл, что на мне в тот момент был защитный артефакт, который и его закинул в очень далёкий мир, мир, где всегда ночь. Как раз то, что так любит мой братец. В магической ловушке я провела несколько столетий, копя магию по крупицам, и мне удалось избавиться от подарка братца. «Вот только вернуться ни в этот мир, ни в твой я уже не могу». Братец об этом позаботился, когда изготавливал свой артефакт. «Я только могу наблюдать. Издалека». Служители храмов Мора постепенно вытеснили все мои храмы в этом мире. Одно время девятиконечная звезда даже стала запретной. Эта секта сумела пробраться и в твой прежний мир. Грань между ними очень тонка». А вот в твоём мире носители девятиконечной звезды считались чуть ли не пожирателями душ. Там верят, что носители звезды могут отбирать магию у других. Этого боятся все ведьмы и чародеи. Вспомнился ночной забег по лесу от бабушки Светки. Так вот, что её так напугало, когда она увидела амулет на моей груди. Подумала, что я хочу поживиться её магией и магией внучки. Да ещё в ведьмин день». Не знаю, кому из последователей бога Мора пришла в голову идея истребить весь род короля Аракса. Они умудрились похитить часть королевских артефактов, и его род потерял возможность превращаться в драконов, а с этим потерял часть своих магических сил. Род Араксов стал редеть. Они погибали один за другим. Магия стала уходить из этого мира. Все реже стали рождаться маги в обычных семьях. Оборотни из-за недостатка магии стали реже производить на свет потомков. Лишь в остальных семи первородных магических родах по-прежнему появляются сильные маги, но и они уже не могут сравниться в силе со своими предками. Магия в этом мире умирает медленно и неотвратимо. Ещё немного, и ничего нельзя будет сделать. Ты должна воссоединить древние артефакты и вернуть магию в этот мир. В тебе течёт моя кровь. И сейчас я передам тебе мою силу. Иди. Спаси их. Девушка резко встала и через мгновение оказалась у меня за спиной. Ее руки легли на мои плечи. Поток новых знаний затопил меня. Я снова провалилась в небытие. Постепенно сознание возвращалось ко мне. А вместе с ним и что-то еще. Что-то изменилось. Я это чувствовала. Медленно открыла глаза. Вокруг меня все еще бесновались всполохи магии, окружив магическим кольцом. За пределами этого магического пузыря, все так же застыв, виднелись фигурки моих друзей. Шевельнула пальцами, разгоняя магические всполохи и схлопывая временной пузырь. Спешившие ко мне на помощь ребята очнулись и, вдруг резко остановившись, попятились. Я встала с трона и спустилась к ним. «Что с твоими глазами, Марена? А что с ними не так?» Удивилась я вопросу Алехандра. «Они светятся?» — ответил парень. «Упс. Я убрала магический божественный девайс. Пугать друзей я не хотела. Интересно, чем еще меня наградила божественная бабуля? Так лучше?» «Намного», — выдохнул парень. «Можешь уже отпустить Матвея. В моем доме ему ничего не грозит». «В моем? Вот, блин, мне что, теперь еще за этим храмом присматривать?» Мало мне аптеки и домика в дальних луговицах. Недвижимость в этом мире у меня возрастает в прогрессии. И что-то подсказывает, что это еще не конец. Кот, наконец-то, выпутался из объятий Айвара и, спрыгнув на мраморный пол, поспешил ко мне. Нагнувшись, мимолетно потрепала его по голове. Мой любимый пушистик, как всегда, спешит на мою защиту. Я целеустремленно шла в сторону Климасии. Ребята расступались, пропуская меня. «Тебе нужен королевский артефакт? Его ты здесь ищешь?» Я придвинулась к девице почти вплотную. Она не отступила ни на шаг. В глазах девушки горел фанатичный огонь, подтверждая мою догадку. «Умно! Спрятать самый разыскиваемый в этом мире артефакт в храме, где его впервые даровали этому миру». Я отступила от Маси на пару шагов. «Ты ведь знаешь, что магия этого мира умирает». Умирает именно потому, что твои приверженцы когда-то выкрали и спрятали королевские артефакты, удерживающие магию в этом мире. Ты же сама маг. Скоро в этом мире совсем не останется магии. Многие расы просто вымрут. Я глянула в сторону оборотней. Без магии они потеряют возможность оборота, превратившись в обычных людей. Перевела взгляд на эльфа. Их род тоже потеряет бессмертие. Они, конечно, будут жить довольно долго, но не вечно. перевела взгляд на Алехандра и Валелиора. Ну, на их век магического огня еще хватит, а вот их дети уже станут обычными людьми. Людьми, которым по ночам будет сниться магия. Феи потеряют крылья. Вампиры — возможность свободно находиться под дневным светом. Дриады выживут, черпая последние искры магии из окружающей их природы. Гномы и орки тоже пострадают. Некому будет производить магические вещи — А сколько магических животных и растений просто погибнут, не найдя возможности прижиться в мире без магии. Я должна их спасти. Так где же корона королей Аракса? Ты ведь знаешь. Я опять пристально взглянула на Климасию, Прямо ей в глаза. Она никогда не достанется королю. В этом мире все должны быть равны. Как было раньше, до того, как появилась эта проклятая богиня. Симпатичная личка девушки перекатила гримаса. Да она настоящий фанатик. Попробуем на этом сыграть. Мне все равно, кому достанется эта корона. Мне нужно противоядие для Розы. Оно ведь у тебя с собой? Взгляд Масси метнулся к сумке, висящей на поясе Джастина. Похоже, противоядие в сумке у некроманта. Так даже лучше. Парень не проявлял к нам никакого недружелюбия. С ним договориться будет намного легче. Давай сделаем так. Ты заберешь корону, а мы противоядие для Розы и разбежимся. «Ты ведь знаешь, где ее искать?» «Она... она в алтаре». «Спасибо Эльвингу». Он встал за спиной девушки и потихоньку воздействовал на нее магией убеждения. Эльфы владеют ей в совершенстве. Я подошла к мраморной столешнице алтаря. На первый взгляд кажется, что он изготовлен из единого куска розового мрамора, но я-то знала, что это не так. Провела пальцами по узору, украшающему алтарь. Нажала нужную комбинацию. Две половинки мрамора разъехались в разные стороны, а наверх выплыл еще один мраморный круг, поменьше. Там лежала полоска золотистого металла в виде меча, собернувшимся вокруг него драконом. Знакомо блеснули камешки глаз. Точная копия браслета, который я презентовала Максу в виде новогоднего подарка. Магией подняла меч над алтарем, нажала комбинацию на узоре. Разъехавшиеся половинки соединились, став вновь одной монолитной мраморной плитой. меч медленно опустился на поверхность алтаря я провела над ним рукой и полоска металла медленно свернулась в кольцо дракон зашевелился обвивая корону и замер поблескивая глазками корона королей аракса и мощный магический артефакт произнесла я отступая на пару шагов позволяя друзьям получше рассмотреть реликвию вдруг в нашу сторону полетел мешочек с черным порошком климасия метнулась к алтарю Схватив корону, она помчалась в сторону больших арочных дверей, которые вели наружу. Подбежав к ним, она кинула склянку с отворяющим двери зельем и закричала слова заклинания. По дверям побежали всполохи магии. Они мелко затряслись, но ничего не произошло. Двери не открылись. Я накрыла всех защитным куполом, развеивая магический порошок. Матвей метнулся в сторону девицы, прямо на ходу, увеличиваясь вдвое. «Ух ты!» Теперь над поверженной, громко голосящей девицей стоял чёрный кот размером с тигра. Огромной лапой с выпущенными когтями он прижимал отчаянно барахтующуюся Климасию к полу. Подбежала к некроманту. Парни, увидев это, сразу же окружили Джастина со всех сторон. «Противоядие у тебя?» Некромант не стал отпираться. Он достал из своей сумки бутылочку с зельем. Я передала её эльфу. «Ты лучше знаешь, что с этим делать». Я повернулась к Джастину. Взмах рук, и перед некромантом скрестились мои эльфийские ножи. «Где Роза? Где вы ее держите?» «Не трогайте его, я вам все покажу!» К нам подбежала Тана, встав между мной и некромантом. «Вот тебе и пугливая бытовичка!» Грудью стала на защиту друга. «Мы не хотели, она нас заставила!» Тана мотнула головой в сторону отчаянно ругающейся Климасии, возившейся под лапой Матвея. Откатившаяся в сторону корона лежала неподалеку. Я подняла артефакт, еще разглянула в светящиеся глаза дракона и положила ее в свой рюкзак, валявшийся вместе с другими нашими вещами неподалеку от алтаря. Подошла к копошащейся под лапой кота массе «Ты всерьез думала открыть двери моего храма каким-то второсортным вскрывающим зельем? Двери моего храма могу открыть только я. И отсюда выйдут только те, кому я позволю». Волосы взметнулись вокруг моей головы тёмным ореолом. Глаза, я знаю, опять засветились, а в голосе звенел металл. Девица испуганно притихла. «Свяжите её покрепче. Я сейчас вернусь». «Я с тобой». Алехандро подорвался вместе со мной. «Вижу, охранять надумал. В моём доме мне ничего не грозит, но так и быть. Пойдём, поможешь». Я вернулась в оружейную комнату. Взяла с полки наручники, блокирующие магию. Александра подзавис перед стеллажом с оружием». Я улыбнулась. «Защитничек. Совсем еще мальчишка. Увидел блестящие игрушки и позабыл обо всем на свете». «Пойдем, мы сюда еще вернемся. Эти наручники надо надеть на клеммассию. Девчонка не в себе, может еще что натворить. А нам нужно серьезно поговорить». Мы вернулись в церемониальный зал. Ребята уже связали шебутную девицу, и сейчас она, лежа на полу, шипела и извивалась, как змея. Алехандра надел на нее антимагические наручники. Я подошла к одной из небольших дверок, находившихся прямо за троном. Здесь, как я помню, находился небольшой кабинет для отдыха служителей храма. Оглядела комнату. Ничего не изменилось. Бабуля передала мне свою память об этом месте, и я видела все как будто ее глазами. «Положите ее сюда. И вы посидите пока здесь». Джастин и Тана тоже отправились в комнату отдыха. Посидят пока там с комфортом. их услугам мягкие кресла и диванчики. Закрыв дверь, я наложила на нее заклинание. Теперь, кроме меня, ее никто не сможет открыть. А нам нужно поговорить. Ноги привычно понесли меня в сторону трона. Я удобно уселась на мягкой магической подушечке. Матвей, опять превратившийся в милого котика, легко запрыгнул мне на колени, и моя рука утонула в его пушистой шерсти. Ребята выстроились перед троном в одну шеренгу, словно на наших спортивных занятиях. Все непривычно серьезные. Смотрят на меня с ожиданием, а эльф с интересом. С чего бы начать? Нужно как-то покрасивше. Легенды ведь потом пойдут. Нужно все продумать, на века вперед. И еще, я сразу для себя решила, не хочу быть богиней. Пока. А там поживем-посмотрим. Вы уже, наверное, поняли, что я необычная ведьма. Синхронный кивок голов передо мной. И я продолжаю. Я внучка богини этого храма. Прибыла из другого мира. Магия вашего мира медленно, но верно умирает. А если бы пропала корона Аракса, исчезла бы вовсе. Я хочу вернуть в этот мир магию. Вы мне поможете?» «А ты тоже богиня?» Ольма смотрела на меня, широко раскрыв глаза. «Совсем чуть-чуть». Я показала пальцами, насколько чуть-чуть. К тому же мне еще многому нужно учиться. Я очень мало знаю о вашем мире. И мне нужны помощники». Первым опустился на одно колено эльф. За ним последовали остальные. Прямо в воздухе возникли мерцающие слова древней клятвы. Все по очереди повторяли ее слова. Я спустилась с трона, оставив на сиденье Матвея, который вольготно там разлегся, свесив хвост. Махнув в сторону девяти фигур, сказала. «Это фигуры первых магов, присягнувших на верность моей бабушке. «Именно им первым была дарована магия этого мира. Теперь вы, рыцари Ордена Огненного Меча, присягнули на верность мне, ее последовательнице». Тут я хитро улыбнулась и весело продолжила. «А моим рыцарям положена награда». И я поманила их за собой, спускаясь на нижние уровни к оружейной и сокровищнице. Даже Матвей, спрыгнув с трона, направился с нами. Открыв перед ними оружейную комнату, я сказала... Можете выбрать себе здесь любое оружие. Все оружие здесь является сильными артефактами. Ребятам не нужно было повторять дважды. Парни заметались между стеллажами, не зная, что выбрать. Ольма от них не отставала, разглядывая развешенные на стенах ножи. Я тихонько вышла и направилась в сокровищницу. Кот тенью скользнул за мной. «Ну ты мать даешь!» Вот нахватался словечек из моего прежнего мира. «Мы не ищем легких путей!» усмехнулась ему в ответ. Я открыла одну из шкатулок, лежащих в самом углу комнаты. Эта шкатулка открывалась всего раз, и больше в нее никто не заглядывал. Я, покопавшись, отобрала шесть браслетов. Два изящных, женских, и четыре мужских. Именно такие презентовала моя бабуля своим первым вассалам, чьи статуи сейчас стоят в церемониальном зале. Теперь в этом мире будет на шесть магических родов больше. Чем я хуже бабули? Мои рыцари! «Что хочу, то и делаю». Рыцарей с трудом удалось вытащить из оружейной комнаты. Только напоминание, что у нас есть еще неотложные дела, положили конец их колебаниям в трудном выборе. Захватив выбранное оружие, мы вернулись в церемониальный зал. Матвей снова с удобствами устроился на троне, а я начала церемонию вручения магических браслетов. Один, последний, припрятала для Розы во внутренний карман своего спортивного костюма. И только тут подумала, «Не дай богиня с меня вот с такой, будут воять статуи». Гномий кожаный костюм обтягивал тело, как вторая кожа. Момент-то знаменательный. Вот щеголять мне в легендах в виде этакой валькирии. Но ничего, переживут потомки. Нам бы только магию в этот мир вернуть. Договорившись, что оставим наш поход в тайне, выпустили пленников из комнаты отдыха, объяснив им, что пока не стоит распространяться о нашем подземном путешествии и краже короны короля. Лучше пока признаться только в краже лазурнитовых накопителей. Завтра вечером я должна буду отправиться во дворец на встречу с королем. Там все и открою. После того, как вручу корону. Вот потом все и расскажем. А пока Алехандра решил сдать климасию своему родственнику, возглавлявшему в стране тайную полицию. Нужно еще спасти Розу. Собрав все наши вещи и загрузив климасию на плечо Айвару, мы направились к дверям. Я положила обе ладони на створки и легонько их толкнула. Створки распахнулись. Перед нами предстало старое кладбище. Где-то на горизонте серел рассвет. Мы потопали в сторону Академии. Еще столько дел сегодня.